Сергеич, этот тик на меня напал. Да она едва не разбила мне голову. Дмитрий, как ты здесь ощутился? Да я просто зашел. Я хотел э, позвать тебя пообедать. Ну, такой, знаешь ли, мальчишник устроить накануне твоего отбытия. Ну, здравствуй, верочка Но, по-моему, вот эта девочка меня неправильно поняла. Мы даже не успели познакомиться, как она... Она на меня набросилась. Ну, что ж, раз вы не успели познакомиться, знакомьтесь сейчас. Дмитрий Куманцев, мой брат, марина гущина мой секретарь ирочка моя жена очень приятно марина угрюмо посмотрела на сыщика как это она сразу не заметила в нем сходство с боссом правда босс не такой рыжий но в остальном они удивительно похожи наверное во всем виновато выражение лица с каким этот тип ввалился в приемное мне нужно борис обсудить с тобой одно очень важное дело и оно не терпит отлагательств хорошо Пойдем в мой кабинет. Ты что? С ума сошел? Постоянно пугаешь женщин, как полкан кур. Вот этого только не надо. Тоже мне куры. Они крепкие и выносливые, как верблюды. А теперь, а теперь вот о твоей секретарше. Слушай, она умеет играть в гольф. Ну. Я сейчас расследую дело об убийстве, и мне нужно втереться в доверие к паре мужиков, которые обожают гольф. Твоя секретарша поможет мне с ними сойтись поближе Ну, ты можешь подставить ее под удар Ведь ты ее хочешь использовать вслепую, так? Да не дергайся ты, я о ней позабочусь Ничего с твоей секретаршей не случится А я с ее помощью разоблачу убийцу После долгих увещеваний Борис согласился отдать на время свою секретаршу Теперь оставалось уговорить ее Когда они вышли из кабинета, Дима увел куда-то Ирочку, а Борис с Мариной остались наедине. Марина, мне нужна ваша помощь. Дима очень сожалеет. А по-моему, не сожалеет совсем. Борис Куманцев был ее четвертым шефом. Она училась на вечернем и собиралась стать юристом, а пока работала секретарем. Сразу поступить в институт у нее не получилось. Умер отец, потом мама заболела... Я вам говорил, что подумываю о расширении Да Возможно, у нас будет филиал Да И сейчас мы с Дмитрием <coughs>, э, продумываем варианты Ему надо помочь, Марина Вы опытный сотрудник, и ваша поддержка будет неоценимой Кроме того, вы получите дополнительную оплату А я... А... За его порядочность я ручаюсь головой. Даю вам честное слово, что в ваших взаимоотношениях не предполагается ничего личного.